Олем был молод, но вовсе не глуп. Он знал, что голы доверять не следует, поэтому после того, как другой кварианец заснул, Олем выскользнул из его квартиры и направился обратно на крыши района Кокте. Он полагал, что с вероятностью 50% голы мог иметь более тесное отношение с людьми, чем признавал, поэтому ему вовсе не хотелось идти в ловушку. Лучшим способом избежать подобной возможности было нанести удар на день раньше. Если Гола не предупреждал их, то разница окажется не велика. Но если он всё-таки сообщил им о готовящемся нападении, то сегодня превосходство будет на стороне Лема, потому что они будут ждать его лишь завтра. Он быстро передвигался по крышам. Кровь его наполнялась адреналином по мере того, как он приближался к небольшому двухэтажному строению, там у самого, за которым они наблюдали сегодня днём. Свободное пространство высоко ценилось на Меге. Поэтому перепрыгивая с крыши на крышу, ему требовалось преодолевать расстояние немногим больше 15-20 футов, даже имея за плечами рюкзак, полный снаряжения. Он не опасался того, что упадёт. Гораздо большую опасность могли представлять обитатели зданий, решившие выйти наружу, подышать ночным воздухом крыш, который был куда свежее затхлого смрада улиц. Если это произойдёт, то такая встреча так или иначе закончится тем, что кто-то получит пулю. По счастью, он добрался до цели, не встретив никого по пути. Прыгнув с крыши соседнего со складом трёхэтажного здания, он прикатился по поверхности, чтобы смягчить приземление с 20-футовой высоты и заглушить звук падения. Он поднялся на ноги и замер, прислушиваясь, не заметили ли его. Не услышав ничего необычного, он подошёл к краю крыши и завис извелся вниз к широкому окну под ним. Разглядеть что-либо через одностороннее стекло было невозможно, но его и не интересовало то, что находилось по ту сторону окна. Во всяком случае, пока не интересовало. Вместо этого он снял с пояса свой униинструмент и включил фонарик. Узкий луч света позволил ему обнаружить тонкие инфракрасные излучатели, расположенные на внешней раме окна. Подстроив свой униинструмент, он поймал радиосигнал датчиков и взломал сигнализацию. На раме не было никаких задвижек, поэтому Лэму предстояло открыть окно своими силами. Он снял рюкзак с плеча и, порывшись в нём, вытащил стеклорез. Узко направленный лазер прорезал стекло окна с едва слышимым тонким визгом. Он вырезал крошечный кусочек в верхнем углу, как раз такой, чтобы просунуть внутрь видеокамеру, прикреплённую к концу твёрдой проволоки, позволяющей управлять ею. Изображение с камеры передавалось на дисплей у него инструмента, позволяя ему видеть всё, что происходит по ту сторону стекла. Окно находилось в конце коридора, несколько дверей, похожих на двери кладовых, шли по обеим сторонам коридора. В дальнем конце стоял небольшой стол, за которым сидели двое вооружённых охранников, игравших в карты и время от времени бросавших взгляды на ряд мониторов на столе. Используя увеличение камеры, он приблизил изображение, чтобы получше рассмотреть мониторы. Всего их было 6: 4 пустые, но на пятом виднелась комната с одинокой фигурой, сидевшей съёжившись в углу, а последний показывал сразу 4 человека. двое из которых лежали на полу, а третий сидел между ними. Лем быстро вытащил свою камеру наружу. Очевидно, они переоборудовали кладовые под тюремные камеры, а эти охранники находились здесь, чтобы следить за пленниками. На Омеге не существовало ни полиции, ни других сил правопорядка. Значит, всему этому могло быть только одно разумное объяснение – работорговцы. И он уже понял, кто был их рабами. Он пришёл в ярость, когда увидел, что его братья из Кварианцев посадили в клетке, точно животных. Он спрятал свою камеру, забросил рюкзак обратно за спину и приготовил дробовик. А затем, насколько мог, свесился вниз с крыши склада и оказался на шатком и узком внешнем подоконнике окна. На этот раз он не стал использовать стеклорез, а просто бросился вперёд сквозь стекло, надеясь, что прочный материал костюма защитит его от осколков. Он влетел в коридор и приземлился на пол, перевернулся и мгновенно поднялся на ноги, открыв огонь. Охранники совершенно не ожидали нападения, поэтому его атака целиком застигла их врасплох. Большую часть двух первых залпов его дробовика приняли на себя кинетические щиты их боевой брони. Это спасло им жизнь, и они успели вскочить со стульев, но третий и четвёртый залпы убили их ещё до того, как они смогли протянуть руки к оружию. От силы выстрелов их тела отлетели назад, опрокинув стол и сбросив на пол мониторы. Понимая, что нужно действовать быстро, Лэм приключил внимание на камеры. Четыре двери были открыты, камеры позади них пусты. Он ударил рукой по панели доступа ближайшей закрытой двери, надеясь, что она не защищена кодом. К его облегчению дверь отъехала в сторону, открыв комнату с тремя пленниками внутри. И тут Лэм неожиданно понял, что допустил ужасную ошибку. Пленники были вовсе не каврианцами, а людьми – мужчина и две женщины. «Нет», – поправил он себя, – «мужчина, женщина и девочка». Женщина резко вскочила на ноги, завидев его. Но остальные двое даже не пошевелились. К своему великому удивлению Лэму показалось, что он узнал ее. «Вы Калли Сандерс?» Она коротко кивнула. «Кто вы?» «Не сейчас». ответил он ей, пытаясь вспомнить схемы здания, который звучал на память. «У нас есть немного больше минуты, прежде чем сюда прибегут остальные. Идемте». «Я не могу их оставить», – сказала она, кивнув на лежащих на полу. Девочка оказалась достаточно мала, и ее можно было нести на руках. Но мужчина был гораздо крупнее, чем Лэм или Кали. Лэм быстро вошел внутрь и опустился на одно колено рядом с ним, сканируя его своим уни-инструментом. Думаю, я смогу разбудить его, сказал он. Хватайте оружие охранников и выводите своего друга из соседней камеры. Забудьте о нём, ответила она голосом, полным ядовитой злости. Он один из них. Лэм вытащил из своего рюкзака шприц со стимулирующей инъекцией и сделал укол лежащему без сознания человеку. Калли скрылась в коридоре, в то время как она вернулась, держа в руке штурмовые винтовки охранников. Мужчина со стоном попытался сесть. Помогите мне поднять его на ноги. Кали положила оружие и подошла к ним. Вдвоём им удалось поднять тяжёлого человека с пола. К счастью, он мог стоять самостоятельно. Как его зовут? Хендел. Хендел, крикнул Лэм, пытаясь пробиться через наркотическое опьянение, опутывающее его разум. Меня зовут Лэм. Мы собираемся вытащить вас отсюда. Понимаете меня? Человек кивнул. Хотя это простое действие заставило его покачнуться, Лэм понимал, что даже если он разбудит девочку, она скорее всего не сможет самостоятельно передвигаться ещё добрых 20 минут. Будет проще, если я понесу малышку, сказал Лэм. Калик и в ноле, акварианец пристроил поудобнее свой рюкзак, наклонился и поднял девочку левой рукой, забросив её себе на плечо, как мешок с мукой. Она оказалась тяжелее, чем он думал. Его правая рука оставалась свободной, и рюкзак, висевший на другом плече, уравновешивал тяжесть, но он сомневался, что сможет точно и эффективно стрелять с такой ношей. Вас в Валенсии учили, как обращаться с этими штуковинами? спросил он Кали, кивнув в сторону лежащих на полу штурмовых винтовок. Она кивнула и наклонилась, чтобы поднять их. Откуда вам известно, что я служила в Валенсии? Потом ответил он. Нам надо двигаться отсюда. Каля передала одну из винтовок Хенделу, но оружие выскользнуло из его пальцев и стукнулось о пол. "Оставьте", сказал Лэм. Он всё равно не сможет ни в кого попасть в таком состоянии. "За мной". Он повёл их по запутанным коридорам, понимая, что лучшим выходом будет попытаться добраться до машин в гараже. К несчастью для них, Врак, вероятно, тоже понимал это. когда они достигли лестницы, ведущей на нижний этаж, он быстро оглянулся. Хендл не отставал, частично благодаря тому, что Калина половину тянула, на половину тащила его на себе, с бесчувственной девочкой, висящей у него через плечо. Они вчетвером, спотыкаясь, кое-как спустились по лестнице, прошли через небольшую площадку и оказались в гараже. Грузовые контейнеры и ящики всех возможных размеров были в беспорядке разбросаны по всему помещению, идеальное укрытие для поджидающих врагов. Туда, сказала Кале, указывая на металлические ящики, сложенные штабелем в углу у дальней стены. Вы трое бегите туда, а я прикрою вас. Он одамкивнул и без промедления двинулся в указанном направлении настолько быстро, насколько позволяла его неудобная ноша. На короткий миг он испугался, что Хэндл не пойдет за ним, но тут его внимание привлекло движение на противоположной стороне гаража. Из-за ящиков высунулась какая-то женщина со взведенным оружием, нацеленным на него. Он с ужасом осознал, что если его самого и смогут как-то уберечь кинетические щиты, то девочка и Хэндл были полностью беззащитны. Однако еще до того, как женщина успела сделать выстрел, Очередь из винтовки Кали заставила её нырнуть обратно в укрытие. У уголком глаза Лэм заметил ещё одного мужчину, наполовину спрятавшегося за коробками справа. Человек выстрелил из своего пистолета, когда они пробегали менее чем в дюжине шагов от него, целясь именно в Лэма, а не в Хенделла или девочку. Кварянец ответил двумя выстрелами, практически не целясь. Их звук, словно раскат грома, прокатился по гулкому складу. На таком близком расстоянии точность прицеливания не играла особой роли. Системы автонаведения и пистолета, и дробовика обеспечивали прямые попадания. Кинетические щиты Лэма отразили все выстрелы из пистолета, за исключением одной пули, которая, не причинив ему вреда, застряла в бронированном наплечнике скафандра, и ещё одной, пробившей край его рюкзака. Противнику однако повезло меньше. Направленный залп дробовика полностью пробил щиты, и часть заряда попала в цель. Пули оставили рваные раны на его лице и руках, и человек замертво рухнул на землю. Тут они оказались в безопасности позади контейнеров. Олег быстро сбросил с плеча рюкзак и опустил девочку на пол, а затем выглянул из укрытия, чтобы прикрыть отступление Кале. Увидев это, она бегом бросилась к ним через весь склад, прыгнув в голову. Дробовик Не самое лучшее оружие для ведения прикрывающего огня. В отличие от штурмовой винтовки, он не может выпускать практически бесконечные очереди пуль. Но Лэм запомнил, где появлялась та женщина в первый раз. Если она окажется настолько глупа, чтобы высунуться снова в том же самом месте, то попадёт прямо в его прицел. Женщина не обманула ожидания Лэма, и как только её голова появилась в поле зрения, он немедленно spustил курок. Громоподобный выстрел снова сотряс стены склада, и тот ящик, за которым она пряталась, буквально подскочил на месте от мощного залпа. Кинетический щит спас ей жизнь, приняв на себя весь удар плотного заряда дроби, и она быстро спряталась обратно. Вряд ли она ещё раз повторит свою ошибку и покажется на том же самом месте в третий раз. Тяжело дыша, Калли подбежала к нему, почти в ту же секунду через дверь, в которую прошли беглецы. В помещение ворвались ещё два охранника мужчина и женщина, видимо, бежавшие за ними следом. Объединённый залп из дробовика и штурмовой винтовки заставил их нырнуть обратно за угол. Они обойдут нас с другой стороны. Сможете добраться до тех роверов? спросила его Кале, указывая на две машины, стоящие на открытом пространстве почти в самом центре гаража. Маловато прикрытия. Мне придётся пробираться на дальнюю сторону. Сможете удержать эту позицию? Насколько смогу? Сколько их всего, не знаете? Вначале было 9, насколько мне известно. Двое покойников наверху, и ещё один здесь. Шестеро против двоих, тихо проговорила она. Если не сможем добраться до одного из этих роверов, нам конец. Хендел пробормотал что-то невнятное. Он выглядел уже не так отстранённо от действительности. Хотя его речь всё ещё оставалась неразборчивой, стимулятор продолжал бороться с наркотиком, парализовавшим его нервную систему. "Останешся здесь вместе со мной и Джилиан", сказала Кале, похлопав его по бедру, и пригнив голову, выглянув сквозь небольшую щель в стене из ящиков, загораживающей их от врагов, Лэмб пытался спланировать маршрут так, чтобы перебегая от укрытия к укрытию, подобраться как можно ближе к машине. Он увидел её прямо перед собой, но чтобы попасть туда, придётся поторопиться, и Кале должна будет сохранять бдительность. Пока он прикрывал свой путь, ещё один работорговец появился у дверей гаража. Кале поднялась из укрытия и уложила его короткой, точной очередью из штурмовой винтовки. Двое против пятерых. Так, я готов, сказал он и сделал глубокий вдох. Удачи, ответила она. Но не стал поворачиваться к нему, сосредоточив всё своё внимание на опасной зоне. Как только он рванул из-за ящиков, Калли открыла огонь.